И у мертвия бродят по коридорам. Вырвались из закрытой части дворца. Лениво продолжила я. «У... у... у мертвия?» Гостья начала заикаться. «Угу. Так что спи, утром поговорим». «А... а можно?» О, голосок-то задрожал, и страх в нем совершенно неприкрытый. Прогулка в обществе у мертвей девушку явно не прельщала. «Можно, спи, кровать большая. Только чур...»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 которая скользнула ко мне под бочок и попыталась прижаться бюстом. Холодно, а ответила та. Справа послышались смешки. Ну что вы хотели, девушки? Вы так не оригинальны. Пойдешь к себе или тут останешься? Невинно задала я следующий вопрос. Смелая ты, девушка. У вас там умертвие вроде по коридорам, а ты не боишься в темноте по гостям ходить? У умертвие?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 Мрачно приказала я последней, надеюсь, жертве желание выйти замуж. — Я лучше пойду, — промямлила она и попыталась отползти от меня. — Ага, иди, — я снова протяжно зевнула. — У мертвее, наверное, уже спать ушло, рассвет вроде. — У, -у Я убью Лонну и Донну. — Непременно. Но завтра. А сейчас быстро переползай и замолкай.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 Обе племянницы князя Китара и дочь его кузины, похоже, решили попытать счастья с лордом Дальтехо. Ну, Себастьян, ты мне должен за сегодняшнюю ночь. И не надейся, что отделаешься обычным спасибо.